Возможно, я назвал бы ее Трахимброд, потому что тогда Трахимброд смог бы существовать, а также потому, что здесь все купили бы твою книгу, и ты мог бы стать знаменитым. Мне сожалительно заканчивать это письмо из того, чем мы располагаем. Это самая ближайшая вещь к разговору. Надеюсь, ты будешь умиротворен третьим разделом, и, как всегда, прошу у тебя прощения. Я предпринял попытку быть правдивым и прекрасным, как ты мне сообщил. А, да, есть один дополнительный пункт. Я не удалил Сэмми Дэвис наимладшую из своего повествования, хоть ты и рекомендовал, чтобы я ее удалил. Ты изрек, что рассказ будет более утонченным в ее отсутствии. И я знаю, что утонченный — это как культурный, элегантный и хорошо воспитанный. Но хочу тебя проинформировать, что Сэмми Дэвис наимладшая — очень выдающийся персонаж, обладающий пестрыми аппетитами и зонами страсти. Давай полицезреем ее эволюцию и потом решим. Бесхитростно, Александр. Выдвигаясь к Луцку, Сэмми Дэвисна и младшая конвертировала свое внимание от пережевывания хвоста к попытке начисто вылизать очки героя, которые, я вам скажу, нуждались в чистке. Я пишу попытки, потому что герой не проявлял общительности. — Не мог бы ты, пожалуйста, забрать от меня эту собаку? — сказал он, сворачивая тело в мяч. — Пожалуйста! Я на самом деле не люблю собак. «Она всего лишь делает с тобой игры», — сообщил я ему, когда она расположила свое тело над ним и легнула его задними ногами. «Это знаменует, что ты ей нравишься». «Пожалуйста», — сказал он, предпринимая попытку удалить ее. Теперь она прыгала вверх и вниз у него на лице. «Она мне честно не нравится. Мне не до игр. Она мне очки сломает». «Теперь...» Будет к месту упомянуть, что Сэмми Дэвис наимладшая нередко проявляет общительность к своим новым друзьям, но подобного мне свидетельствовать не приходилось. Я Ума, заключил что она полюбила героя. — Ты облачен в одеколон? — спросил я. — Что? — Ты облачен в одеколон? — он развернул тело так, чтобы его лицо было в сиденье, подальше от Сэмми Дэвис наимладшей. — Может быть, самую малость, — сказал он, защищая зад головы руками, — потому что она любит одеколон. Он делает ее сексуально стимулированной. Господи Иисусе! Теперь она пытается сделать тебе секс. Это хороший знак. Это знаменует, что она не укусит. «Помогите», — сказал он, в то время как сейми Дэвисна и младшая развернула, чтобы сделать с ним шестьдесят девять. В протяженности этого дедушка все еще продолжал возвращаться из своего сна. «Она ему не нравится» сообщил я дедушке. «Нет, нравится», — сказал он, — и все. «Сэмми Дэвисная-младшая», — позвал я, — «сидеть». И знаете что? Она села на героя в позиции 69. «Сэмми Дэвисная-младшая, сядь на своей половине сиденья, слезь с героя». Я думаю, что она доуразумела, потому что удалила себя от героя и возвратилась на другую сторону, где принялась звездаться лицом о стекло. А, возможно, она слезала с героя весь одеколон и больше не интересовалась им сексуально, а только по-дружески. «Вы чувствуете этот отвратительный запах?» — осведомился герой, удаляя мокрость с задней стороны своей шеи. «Нет», — сказал я. неистина подходящая к случаю. Пахнет чем-то просто чудовищно. Так пахнет, как будто кто-то умер в этом автомобиле. Что это такое?» «Понятия не имею», — сказал я. «Хотя...» «Я имел понятие». «Я не помышляю, что в автомобиле был хотя бы один человек, который удивился, когда мы оказались потерянными про между Львовским вокзалом и супервеем, ведущим в Луцк». «Я ненавижу Львов», — сказал дедушка, развернувшись, чтобы сообщиться с героем. «Что он говорит?» — спросил меня герой. «Он говорит, что осталось недолго», — сказал я, — «другую подходившую к случаю неистину». «Недолго до чего?» — спросил герой. Я сказал дедушке, «Со мной ты не обязан быть добр, но не впутывай еврея». Он сказал, «Я могу говорить ему все, что захочу, он не поймет». Я развернул голову вертикально для блага героя. «Он говорит, что осталось недолго до того, как мы выйдем на Супервей в Луцк». А оттуда спросил герой, «Как долго оттуда до Луцка?» Он приклеил свое внимание к Сэмми Дэвисной, младшей, которая продолжала звездаться головой об окно.